Января 19-го Великий князь повелел созвать всех именитых представителей Новгорода, гражданских и духовных, в грановитой палате владычных хором, где архиепископ Новгородский творил суд свой, принимал послов иностранных и председательствовал на заседаниях господы Новгородской. Поднимаясь сюда на второй ярус по каменной лестнице, Иван Васильевич снова увидел знакомый уже ему поясной образ Христа Спасителя с Евангелием в руках, открытым на словах «Суд судите, им же судом судите, судится и вам». Отсюда вошел он в огромный покой грановитой палаты, посредине которой столб поддерживает опущенные на него четыре отдельных свода, блистающих яркими красками и узорами из треугольных разноцветных кирпичиков. Народ уже заполнял всю палату, а у архиепископского престола выстроилась полукругом Великокняжеская стража. Воины из государевой тысячи стояли у входных дверей, и двойные ряды их тянулись отсюда до самого престола, образуя широкий проход. Государь, войдя в сопровождении своих воевод, диаков и обоих своих наместников новгородских, быстро прошел к престолу и сел. Воеводы и диаки стали вокруг него. В палате все затихло и замерло. Иван Васильевич сделал знак рукой. У входных дверей произошло легкое движение, и оттуда к подножию престола подвели, поддерживая под руки ослабевшего архиепископа Феофила. Он был бледен, голова его время от времени вздрагивала. Государь устремил на него острый пронизывающий взгляд, голова у Феофила стала вздрагивать чаще. «Святитель», — резко начал Иван Васильевич, — «но не отец и не богомолец наш, а богомолец латынского короля Казимира, не иерарх ты в церкви православной, а слуга еретической церкви римской». Предал ты, как Иуда, Христа и Церковь нашу святую, и Русь православную, и так же, как Иуда за сребреники из корысти и жадности своей. Государь смолк и глубоко вздохнул от волнения, потом опять заговорил, тут в палате сей, при входе, в которую образ Христов написан со святым Евангелием в руках, открытым на словесах Божьих о суде праведном, ты судил, ныне же... Я с тобя тут судить буду. Он сделал знак Диаку Далматову, и тот выступил, держа в руках договоры и грамоты, которыми пересылались Казимир и Феофил. Ведаешь ли си грамоты за твоей печатью и Казимировой? спросил великий князь, когда Далматов развернул списки и показал печать. Ведаю, тихо ответил владыка. Предлагал ты в них Казимиру вместо меня государем быть в новом городе, а людей всех новгородских земель в унию привести и от греческой веры старой истины их отклонить? Грешен всем государь, — так же тихо произнес Феофил, — и пред Богом буду молить о прощении грехов своих, ибо, чую, в борзе конец живота моего наступает» и время ответ мне пред Господом держать». Владыка ослабел совсем и бессильно опустился на скамью. «Люди православные, люди русские», — громко заговорил Иван Васильевич, «ныне все вы видели своими очами, слышали своими ушами измену великую, какой у нас на Руси от века не было». Обратясь к Василию Ивановичу Китаю, государь сказал Днесь, когда измена и крамола установлены, когда архиепископ новгородский и псковский феофил заедин стал со всеми ворогами Руси и церкви нашей, я повелеваю тебе взять его за крепкие приставы и доржать до нового приказа моего. Все же именья его, казну и вотчины взять за государство московское, дабы тем пресечь всякую помощь ворогам иноземным». Еще вскоре после прибытия Ивана Васильевича к Новгороду, ближе к концу декабря, приезжали к великому князю пять псковских посадников и бояр от всех концов Пскова с наместником государевым князем Василием Шуйским, принеся в дар шестьдесят рублей серебряных новгородских старых. Иван Васильевич принял псковичей благосклонно и обещал помощь, если немцы нападут на их землю. «Только мы вы сами не спите». — добавил великий князь. — Ведомо мне, немцы идти на Русь хотят. Псковичи отъехали и вернулись домой к 25 пятому, к самому Рождеству, праздники праздновать. Пока же псковичи веселились, немцы тридцатого числа напали на Вышгород, и, застав его жителей врасплох, многих побили, многих увели в полон, а город зажгли. Слухи об этом дошли до Ивана Васильевича в конце второй недели января, а числа 20-го того же месяца он распорядился собрать 100 человек второстепенных заговорщиков из купцов и детей боярских и к 24 января со всеми их семействами и людьми-служилыми выслать навсегда из Новгорода в московскую землю и расселить по разным городам. В это же время приказал государь отправить под усиленной стражей и владыку Феофила на Москву в сопровождении приставов и заточить в Чудовом монастыре. Дней через семь после отправки в Москву Феофила примчался к Ивану Васильевичу гонец из Пскова, довел до государя об осаде Вышгорода немцами и добавил, что к концу января было еще нападение на Гдов, которые взять немцы не смогли, но выжгли вокруг него все волости и посады. Бьет челом, тобе государь, твоя вотчина Псков, молит у тебя против немцев проклятых помощи твоей. Иван Васильевич понимал, что это только вылазки немцев, которые разведывают, где находятся русские силы, и что немцы хотят поддержать дух осажденных новгородцев. Кулаками после драки вот усмехнувшись, сказал воеводам своим Иван Васильевич на созванном по этому случаю совете. «Нету-те уж нового города! Из всего учитесь, воеводы, как всегда все ведать надобно. Немцы же, не зная брода, лезут в воду. Татары всех делах умнее их. У татар яртаульные хороши и лазутчиков много». После долгих обсуждений великий князь повелел князю Андрею Никитичу ногтю Аболенскому на другой день спешно выступать к Пскову с большими силами. Князь Андрей Никитич, прискакав со своими конными полками к Пскову, пробыл там только ночь. Утром же вместе с псковичами выступил к Дерпту, который вдвое ближе к Пскову, чем Новгород Великий. Немцев застали врасплох, много раз грабили и сожгли немецких и чужских сел и городков, захватили огромный полон чуди — мужчин, женщин и детей. Немцы были так напуганы быстрыми действиями русских полков, что нигде не успели оказать никакого сопротивления. Русские же как быстро пришли, так же быстро и ушли, уводя и увозя за собой в Псков небывалую добычу. В этот же день в Новгород прибыл из Москвы к великому князю боярский сын Трофим Гаврилович Леваш-Некрасов с дурными вестями от молодого князя. Иван Васильевич Взволновался, побледнел, когда Савушка сообщил о прибытии Трофима Гавриловича. Зави, молвил он. «Да никого потом не допущай, а причь ратных вестников!» Оставшись один, он перекрестился на образа и воскликнул «Братья!» «Да, государь!» — ответил Трофим Гаврилович, кланяясь великому князю. Наступило тяжелое молчание. Государь, пройдя несколько раз вдоль покоя, сел на скамью и молвил «Сказывай, Трофим Гаврилович, Великий князь Иван Иванович здравия тебе желает на многие лета, государь, повелел тебе довести, что братья твои, Андрей Большой и Борис, отступили от нас, к ворогам нашим перешли. В середине января князь Андрей-то на Москве был у старой великой княгини, а в Борзе в Углич к собе воротился». Наши же доброхоты весть подали Дьяку Курицыну, что и князь Борис тоже в Углич приехал, а княгиню свою Ульяну со всем семейством и двором Коржеву отпустил. След всего оба князя с полками своими пошли Коржеву через Тверскую землю. Князь Андрей тоже взял с собой княгиню свою, Елену, со всем семейством и двором. Ну а далее куды? Перебил великий князь. Далее государь неведомо. Вестей не было. А от всего до да от страха перед татарами на Москве смятение. Москва и все грады в осаду сели, а из деревень и сел люди, полоно, боясь по лесам, бегают, от глада и студа мрут. В Орде как? Задал вопрос Иван Васильевич, перебивая рассказ леваша. Великий князь Иван Иванович велел тебе довести, что русские беглецы, пригнав из Орды, упредили. Собирает Диахмат поход на Русь ранней весной. Байли Беглицита зовет его, и помощь обещает ему король Казимир. «А как княгиня моя?» — снова спросил весь насторожившись великий князь. «Как митрополиты, бояре? Как здравие старой великой княгини?» «Матерь твоя, государь!» — успокоительно ответил Трофим Гаврилович. «Во здравии! Обе княгини ждут приезда царевича грецкого». Андрея Фомича, он великой княгине Софье Фоминишне уведомление прислал, что в Борзе на Москве будет с своей Марья Андреевной. Ишь, Рым-то одну руку к новому городу протянул, невольно проговорил вслух великий князь, другую к Москве тянет. Трофим Гаврилович ничего не понял и, недоуменно вскинув глаза на государя, продолжал, при дворе-то твоем бают, что великая княгиня Софья Фоминична". Хочет племянницу свою за князя Василия Михайловича Верейского сватать. Иван Васильевич усмехнулся и, перебив рассказчика, молвил, — Добрый, Трофим Гаврилович, спасибо тебе. Чая устал ты с пути, и я знаю, не притомился. Выпьем вот по чарке водки боярской, да и спать. Живи пока при мне. Дворецкому русалке скажи, он тебе все нарядит. Государь сам налил две чарки водки. — Бери, Гаврилович, — сказал он. И спьем за Великую Русь православную и за здравие твое, государь. Срочно вызванный диак Василий Далматов, с пером и чернильницей, с бумагой и воском для печати, поспешно вошел в горницу великого князя. — Будь здрав, государь, — сказал он, кланяясь. — Садись, Василий Далматович, за стол сей и пиши тайную грамотку в обсков воеводе князь Андрею Никитичу. Иван Васильевич несколько раз прошел вдоль горницы и, встав около стола, приказал писать «Мой тайный приказ тебе, Андрей Никитич, как получишь сию грамотку, немедля иди со всеми полками на Москву ближней дорогой, я спойду за тобой следом. Вести дурные о татарах, да и братья мои, Андрей Большой и Борис Кромолят. Москва и города в осаду сели». В селах и деревнях люди в страхе в леса бегут. Встретишься с братьями миром, пусть и не мыслят, что о всем ты ведаешь. Ежели ратью на тебя пойдут, разбей их и в полон обоих возьми. Вести пересылай чаще, только тайно, великому князю Ивану Ивановичу на Москву. В Борзе и я с там буду. Грамотку сию сожги, дабы никому не ведомо не было. Иван Васильевич стоял возле дьяка и читал, что пишет он. Когда Далматов написал все, государь молвил «А теперь растопи воску, дабы яс положил печать свою». Диак достал из ящичка, где была чернильница, толстый агарок восковой свечи, зажег его и накапал небольшой кружочек воска под написанным. Иван Васильевич снял с пальца большой золотой перстень, на котором была вырезана его личная печать, лизнул ее и туго вдавил в горячий воск. Когда Иван Васильевич отнял печать от воска, на нем четко обозначился вдавленный круг, по краям которого тесно было написано «Печать великого князя Ивана всея Руси». В середине же кружка был изображен лев. Полюбовавшись на печать, Иван Васильевич проговорил в полголоса «Золотые руки у маэстро Альберта». Но, вернувшись к делу, строго сказал грамотку сию в холст за шей при мне сей же часец, а я и на него печать положу. Когда все было сделано, государь добавил, «Ныне же избери подьячьего, помоложе и покрепче. Скажи воеводе Ивану Руно, дабы из конников своих дал небольшую, но добрую стражу гонцу». Засиемол, мол, головой отвечает, «На рассвете пусть гонят в вопсков к воеводе. По два коня на каждого взять» дать кормы добрые людям, а коням овес. Как воротиться под ячить-то? Днем ли, ночью или ко небо бы немедля дошел? Весна 1480 года ранняя, но неверная, сырая, дождливая, то с теплыми днями, то со снегом и крупой. Едва просыхать начинает, дороги провянут немного, вдруг метели снежные завернут. Встает все... Опять солнце припекает, трава зеленеет, мать-мачеха кое-где распускается, мухи лесные на солнечном припеке сонно жужжат, а кругом грязь непролазная, ни на санях, ни на колесах, да и верхом ехать весьма трудно, и стомно, и для коней, и для людей. Князь Андрей Никитич Ноготь-Аболенский, отекчённый большим обозом с добычей и пешим полоном, шел медленно, и вместо того, чтобы опередить великого князя, был еще в пути. Но только гонцы от него часто приезжали к великому князю Ивану Ивановичу с разными вестями, среди которых были и тайные. Последняя весть от него была о братьях-государевах, что из Ржева они пошли вверх по Волге в новгородские волости. Идут они весьма медленно из-за колымак для семей своих и из-за множества всяких подвод складью. Иван же Васильевич поспел с конными полками своими приехать в Москву по хорошей дороге. Земля еще твердая была и по утрам крепко подмораживала. Повидав семью свою и старую княгиню, Иван Васильевич не получил успокоения. Многое в догадках его и тут подтвердилось. И первый день приезда, от обеда до ужина, провел он с сыном и с диаком Курицыным в хоромах молодого князя. Втроем думали они о многих делах и о разных известиях. «Все вороги наши», — сказал Иван Васильевич, — «единым кольцом обступили нас со всех сторон, как волки. Да не сожрать им, Руси, только мы хуже всего, межусобье. Отпустить на них надобно, мыслю я. горячо воскликнул Иван Иванович, — «отпустить князь Андрея Никитича на Октяболенского, он их в полон возьмет». Иван Васильевич усмехнулся и возразил, — «Можно сие, Иване? Можно?» Верю, князь Андрей Оболенский разобьет их и полонит. Так и я ранее думал да Бог уберег. Ныне же мыслю челобитную им слать о мире Посулю городами их жаловать. Вотчину Юрьеву поделить с ними обещаю. Молодой великий князь с недоумением взглянул на отца, впервые почувствовав разочарование. Боишься их, государь батюшка? С некоторым вызовом? Спросил он отца. Курица он заволновался, опасаясь гнева государева. Но Иван Васильевич рассмеялся. Боюсь, Иване, проговорил он просто. «Только мы не братьев, а ворогов чужеземных. Помысли сам. Отзовем мы с тобой от татар князь Ногтя Баленского с полками и заставим биться с братьями. А по что русским русских живоев бить? Иван Иванович понял, и от смущения густой краской вспыхнули его щеки. Иван Васильевич заметил это и сказал, «По что же двум русским ратьям друг на друга идти? Лучше пусть вместе татар бить будут». «Прав ты, государь!» С удовлетворением согласился дьяк Курицын. Следом за братьями послал Иван Васильевич духовника своего, архиепископа ростовского Вассиана, с боярами. Владыка нагнал обоих братьев, В Малятвицах они приняли архиепископа, выслушали его и отпустили обратно в Москву с боярами своими, князьями Петром и Василием Оболенскими. Сами же, узнав о разгроме Новгорода и о грозном государевом розыске, смутились, повернули к литовской границе, грабя и пустоша волости новгородские и остановились в луках великих. Оттуда же били челом Казимиру, королю польскому, прося помочь им в борьбе с великим князем. Казимир отказал им во всякой ратной помощи и только дал им из своих вотчин в Литве город Витебск на прокормление семейств своих и дворов. Высян воротился с послами братьев на Москву во вторник, 28 марта, через пять дней после рождения у великого князя сына Георгия. После празднования Пасхи, что была 2 апреля, архиепископ Васиан снова был послан государем к братьям в Луки Великие. На этот раз Иван Васильевич послал с ним бояр Василия Федоровича образца, Василия Борисовича Тучу, да диака Василия Мамырева. «Посылаю вас трех Васильев», — сказал с улыбкой Иван Васильевич, — «серечь трех царей на двух братьев своих, скажите сим отступникам» дабы шли они в свои вотчины. Я же во всем жаловать их хочу, а князю Андрею даю два города на оке, Калугу да Алексин.